Глава 15. Пока Алекс шёл по дорожке от дома Мэри Томпсон к калитке, Дженни шла от доски к своей парте после неудачной попытки решить задачу. Полная катастрофа. Она выставила себя дурой перед классом. Её глаза лихорадочно блестели, а нервы были на пределе. Хотелось убежать и вдоволь поплакать, но не в характере Дженни впадать в истерику на глазах у всех. Нет, такого шоу не будет. Учительница вызвала к доске другого ученика. А Дженни попросила разрешения выйти в туалет. Оказавшись в коридоре, она подошла к окну, выходящему на школьный двор, и ударила кулаком по подоконнику. На площадке мальчишки играли в футбол. Теоретически это запрещалось, но большинство воспитанников школы Святой Екатерины игнорировали запрет. Дженни пошла в туалет. Хорошо, что здесь никого нет, подумала она, споласкивая лицо водой. Зеркало на драковиной показывало ей осунувшееся девичье лицо. Она много лет пребывала в иллюзии, что кто-то действительно существует по другую сторону телепатического моста, и теперь она расплачивается за сам обман. Дженни отступила на несколько шагов, прислонилась спиной к стене, медленно сползла на пол, закрыла лицо руками и расплакалась. Сейчас никто не мог её услышать. Дженни внезапно почувствовала страшную усталость, голова сделалась тяжёлой. Она закрыла мокрые от слёз глаза, но вместо тьмы увидела тоннель неопределённого цвета, наполненный размытыми фигурами. Крики и стоны наслаивались друг на друга, не давая ей времени понять смысл услышанного. Потом вдруг наступила тишина. Дженни открыла глаза и помотала головой, прогоняя из головы неприятное искажённое видение. Это переживание было для неё не новым. Она поднялась с пола, вышла из туалета и направилась обратно в класс. Открыла дверь кабинета и, опустив глаза, побрела на своё место. Оно было занято. "Девушка, не могли бы вы сказать нам, кто вы?" спросила учительница, хрупкая женщина на вид лет 70. Казалось, если бы не трость, на которую она опиралась, дома не удержалась бы на ногах. "А что случилось с учительницей математики?" спросила Дженни, уверенная, что может рассчитывать на ответ кого-нибудь из своих одноклассников. Затем она огляделась. За партами сидели незнакомые подростки. Ой, извините, я ошиблась классом, воскликнула Дженни, качая головой. Учительница смотрела, как Дженни быстро идёт к выходу. Вернувшись в коридор, она взглянула на табличку с номером на двери. "Ну это же мой класс", прошептала Дженни, растерянно оглядываясь по сторонам. Она чувствовала, как в ней растёт страх. Её школа. Коридор, по которому она часто ходила последние несколько лет своей жизни. Её класс. но в нём другие ученики и учительница, которых она никогда раньше не видела. Где я? подумала Дженни, возвращаясь к окну, выходящему во двор. Там не было ни одного мальчика, играющего с мячом. Да это было бы и невозможно. Посреди двора возвышался фонтан. Алекс набрал номер Марка сразу, как только вышел из дома Мэри Томпсон. В небе собирались зловещие чёрные тучи. Где-то вдалеке слышались раскаты грома. Усилившийся ветер гнул деревья вокруг кольцевой развязки в конце улицы и раскачивал почтовые ящики возле домов. "Эй, Алекс!" радостно воскликнул друг. "Расскажи мне всё. Дженни умерла!" начал Алекс. На другом конце линии на несколько секунд воцарилась тишина, сопровождаемая шелестом ветра. "Ты имеешь в виду? Я нашёл дом Дженни", сказал Алекс громче, чтобы перекричать ветер. "Он рядом с пристанью номер 21 на Блайд-стрит." Там живёт женщина, астролог, которая говорит, что была няней Дженни. Она работала у Грейверов, но они переехали и оставили ей дом после смерти дочки в 2004 году. "Фантастика", воскликнул Марк. Это была не совсем та реакция, которую ожидал Алекс. "Фантастика? Конечно, Алекс. Разве ты не понимаешь, если Дженни мертва, это означает, что либо ты разговариваешь с призраком, что я всё-таки исключаю, либо выс Дженни Маркка не договорил. Мешали эмоции. Смерть Дженни подтверждала феномен, который он изучал много лет подряд. Его взгляд скользил по корешкам книг, стоящих в шкафах слева от рабочего стола. Ряды и ряды сочинений, многие из которых он знал наизусть, тысячи прочитанных страниц, исписанные пометками и подчеркиваниями, с загнутыми уголками. Маркка, ты скажешь мне, что я должен понять? Голос друга вывел Марка из задумчивости. Ты общаешься с другой Дженни? подотжелон. С Дженни из другого измерения мультиверсума. Измерения, где она вполне себе живая и здорова. Да ну. Ты всё ещё удивляешься, Алекс? Твоя Дженни существует и является частью другой реальности. На руку Алекса упала капля. Он посмотрел на небо и понял, что скоро пойдёт дождь. Нет, Марк, это слишком невероятно. Может я я разговариваю с мёртвыми? Слушай, мне кажется, твоя гипотеза тоже какая-то неправдоподобная. Но я об этом подумаю. В любом случае, Марко на мгновение замолчал, кашлянул и продолжил. Я считаю, что с научной точки зрения это очень маловероятно. Оболтать с человеком из другого измерения это очень даже возможно, да? Алекс взглянул на дом Мэри Томпсон и увидел её за окном. Она пристально смотрела на него, словно пыталась угадать, с кем он разговаривает по телефону. Марка, я схожу с ума. И мне кажется, у этой дамочки с головой тоже не всё в порядке. Распроси тётеньку о детстве Дженни. У вас у обоих в прошлом могло произойти что-то особенное, что определило будущие события и из чего стало развиваться ваше параллельное я. Молния разрезала небо. Гроза подходила всё ближе. Алекс засунул мобильник в карман и огляделся. На Блайд-стрит не было ни души. Начался дождь. Алекс снова посмотрел на дом. Входная дверь была открыта, а Мэри Томпсон стояла на пороге. Видимо, ему давался последний шанс разузнать что-нибудь о Дженни. Алекс медленно подошёл к дому через лужайку, чему женщина нисколько не удивилась. Казалось, она была уверена, что незваный гость вернётся. Что тебе ещё надо, мальчик? спросила она. Хочу посмотреть на фотографию Дженни. Прошу только об этом. Мэри вздохнула. Было невозможно догадаться, какие мысли бродят у неё в голове, и Алекс на мгновение испугался, что она сейчас захлопнет дверь перед его носом. Мэри повернулась и вошла в дом. "Иди за мной", сказала она, не оборачиваясь. Алексу не пришлось повторять дважды. В гостиной Мэри подошла к старинному деревянному шкафу с инкрустацией, открыла дверцу, вынула картонную коробку и поставила её на низкий столик перед диваном, где расположился Алекс. Сел рядом Мэри начала доставать из коробки бумажные листы и фотографии. Это Дженни в свой 4-й день рождения. С фотографии с улыбкой смотрела маленькая девочка. Она сидела на том же диване, на котором сейчас сидел Алекс. Он узнал этот взгляд. Глубокие пронзительные карие глаза, каштановые волосы, зачёсанные назад и закреплённые лиловым ободком. Девочка смотрела в камеру, но в тот момент Алексу показалось, что она обращается непосредственно к нему. Это она, тихо произнёс Алекс. Ей сегодня исполнилось бы 16, сказала Мэри и опустила глаза. От чего она умерла? спросил он, понимая, что затрагивает больную тему. Никто так и не понял, Мэри еле сдержала волнение. Это не была остановка сердца, ничего такого. Всё случилось внезапно. Понимаю. Я была с моей маленькой Дженни до последнего момента. Мне так хочется её обнять. Смотри, вот один из её рисунков. Алекс посмотрел на рисунок маленькой девочки. Его взгляд сразу привлекла подпись внизу справа. Имя Дженнифер было написано заглавными буквами, а под ним стояла дата 2004 год. Это один из последних, добавила Мэри. На листе детской рукой были нарисованы лошади в окружении зелёных палочек, видимо, травы. В левом верхнем углу сияло глазастое улыбающееся солнце. имявшая вполне человеческий, счастливый вид. На другом фото Дженни каталась верхом на пони, жизнерадостная маленькая девочка с обоятельной улыбкой и типичной для её возраста беззаботностью. Ты с ней разговариваешь? спросила вдруг Мэри, и трудно было определить, чего в её голосе больше: недоверия или любопытства. Боюсь, что да. Значит, ты разговариваешь с мёртвыми. И ты слышишь, что они говорят? Теперь голос мэри звучал более глухо и хрипло. Нет, я не думаю, что разговариваю с мёртвыми, хотя я больше ни в чём не уверен. Алекс посмотрел на открытки, которые маленькая девочка часто дарила своей дорогой няне. Потом из вороха рисунков Алекс случайно вынул набросок, при взгляде на который у него перехватило дыхание. На нём маленькие девочка и мальчик держались за руки. У мальчика на голове торчал смешной жёлтый хохолок. Auf комиксевом бабле рядом с его рожицей было написано: Мой тайный друг. По спине Алекса пробежала дрожь. Он молча засунул листок под стопку с рисунками. А это её кулон, сказала Мэри, доставая из шкатулки украшение на цепочке. Она говорила, что он волшебный, мол, надеваешь его, закрываешь глаза и просыпаешься в другом мире. Трискелион, так он называется. Видишь, три полумесяца это кельтский символ. Можно Алекс потянулся за кулоном, и Мэри положила его ему на ладонь. Вещица казалась знакомой. Три завитушки в форме буквы S. Мэри назвала их полумесяцами, потому что они были похожи на лунные дольки. Линии переплетались в образе спираль, очень красивый. Это вы ей его подарили. Она никогда не расставалась с кулоном, задумчиво сказала Мэри, не обратив внимания на вопрос Алекса, затем покачала головой. как будто только что очнулась от короткого сна, потому что когда она снова заговорила, её голос снова звучал строго и решительно. Мне больше нечего тебе сказать, мальчик, так что лучше, если каждый пойдёт своей дорогой. Ты меня слышишь? Алекс застыл на месте, наклонившись вперёд, держа кулон в правой руке, а левой, опираясь в диван. Его отсутствующий взгляд был направлен куда-то в пустоту. Алекс, ты меня слышишь? громче спросила Мэри и помахала рукой перед вносом. В этот самый момент Дженнифер Грейвер, шестилетняя девочка, умершая в 2004 году, стояла перед Алексом в гостиной. Мягкие очертания детского силуэта сливались с фоном комнаты. Длинное домашнее платье прикрывало её стопы и создавало впечатление, что Дженни висит в воздухе. Они смотрели друг на друга несколько бесконечных мгновений. Внезапно вокруг них не стало мебели, стен, людей, городов. Они словно парили где-то за пределами пространства и времени, как будто столкнулись друг с другом посреди пустоты. Глаза Дженни были широко открыты, и Алекс чувствовал на себе их взгляд. Они могли проникнуть в самые тёмные уголки его души. "Наш разум это ключ", сказала маленькая девочка, глядя в глаза Алекса. Выражение её лица было абсолютно спокойным. Фигурка, очерченная тонкими контурами, Оказалось Алексу всё более и более прозрачной. Он мог видеть сквозь неё. Ты помнишь, Алекс, чтобы путешествовать, мы надевали пояса. Видение внезапно исчезло. Алекс уронил кулон на пол, вскочил и побежал к входной двери. Над Мельбурном бушевала гроза. Дождь вовсю барабанил по асфальту. Алекс Лория захлопнул дверь дома Мэри Томпсон, проскочил в калитку и побежал прочь по улице как можно дальше от памятной коробки Дженни. которая, открывшись, выпустила наружу призраков прошлого.